Глава 16. Я сидела, привязанная к стулу, и со страхом в глазах смотрела на то, как Руслан и его сообщники вываливают содержимое шкафов на пол. Один из грабителей притащил сейф и попытался его открыть. Поняв, что у него вряд ли что-то получится, он ударил по нему кулаком и достав носовой платок Вытер выступивший от перенапряжения пот на лбу. Придётся с собой тащить, хрен откроешь. Заберём с собой, а потом откроем, не проблема. Если у сейфа такой сложный замок, значит, там есть что прятать. Марина, я вернулся. Послышался на веранде голос Бориса. Я тебе хлебушка свежего купил, горячий. Хочешь? Только испечи. Тут недалеко пекарня, и такой вкусный хлеб пекут, что просто не передать словами. Ты только попробуй. Мариша, а что у нас на крыльце за букет валяется? Я его поднял. Белые розы. Увидев, что один из мужчин достал пистолет, я хотела было закричать. Но Руслан подскочил ко мне и зажал мне рот своей ладонью. Заткнись, дура, услышала я уж шёпот. Как только Борис вошёл в гостиную с букетом цветов и ботоном хлеба, один из отморозков направил пистолет на него и выстрелил ему прямо в голову. Борис падал на пол как-то слишком медленно. А может быть, мне это просто показалось? Тот, кто выстрелил в охранника в первый раз, присел на корточки направил дуло пистолета на его затылок и выстрелил ещё и ещё а в комнате так вкусно пахло горячим хлебом когда руслан наконец убрал руку от моего рта я затряслась как в лихорадке и судорожно заговорила да вы что натворили у него же жена на этой неделе рожает Да вы не люди, вы звери. Слышите, вы звери. Заткнись. Отморозок только что застреливший Бориса, что было силы, ударил меня по голове пистолетом, и я почувствовала, как перед глазами всё поплыло. Я с трудом сглотнула слюну, всё ещё не веря в то, что это происходит со мной, а не с кем-то другим. И глазами, полными ужаса, посмотрела на лежащего в луже крови Бориса. Я стала понимать, что следующий буду я. Если бы меня хотели оставить живых, то оставили бы в живых и Бориса. Его можно было бы так же связать, сунуть ему кляп в рот и не убивать. В конце концов, я представляю намного большую опасность, чем охранник. Ведь я знаю, где живёт Руслан. И даже если это не такая важная для милиции информация, потому что квартиру он снимает, то я довольно подробно смогу его описать. Пускай было бы совершено только одно ограбление, разбойное нападение на дом, но не убийство. Ну уж, если эти отморозки взяли на себя смерть одного человека, то, конечно же, возьмут и второго. И мне зачем оставлять меня в живых? Потому что я являюсь более важным свидетелем, чем Борис. Никогда не могла подумать о том, что я умру от пули, пущенной мне в голову. Мне кажется, что это больно. Очень больно. А со стороны это так быстро. Совсем недавно от пули умерла Лидка, прямо на моих глазах. В тот момент, когда я держала её за руку, она просто упала, перестала двигаться и дышать. И где-то там, в моих грёзах и мечтах, останется красивая жизнь, любовь и мои тайные желания, которые уже никогда не исполнятся. Кто знает, а может быть, в том мире намного лучше, чем в этом. Мы же там не были. нам тяжело судить. Видно, не суждено мне стать женщиной, которая умеет не только зацепить мужчину, но и контролировать каждый его шаг, каждое слово. Не судьба мне стать женщиной, которая умеет видеть мужчин насквозь, разгадывать все их помыслы. Сейчас я как никогда чувствовала, что расплачивают за свою любовь, из-за то, что позволила собой пользоваться. Я оказалась слишком чиста, наивна и не сумела увидеть для себя выгоду. Для Руслана я всего лишь отработанный материал, в котором нет больше необходимости. Увидев, как Руслан высыпает в чёрный пакет содержимое шкатулки с драгоценностями, я облизала пересохшие губы и хрипло спросила: Руслан, меня убьют. Руслан поднял на меня глаза и, не выдержав моего взгляда, тут же отвёл их в сторону. Малыш, извини, коротко ответил он и принялся заматывать скотчем первый пакет. Значит, убьют, с горечью в голосе произнесла я и почувствовала, как по щекам побежали слёзы. Руслан Попроси своих друзей оставить меня в живых. Я очень тебя прошу. Я никому и ничего не расскажу. Я скажу, что кто-то напал на дом. Я толком никого не видела и ничего не запомнила. Руслан, пожалуйста. Малыш, извини, — повторил Руслан и сунул мне в рот кляп. — Будет лучше, если ты помолчишь, а то ты на нервы действуешь. Теперь я могла только наблюдать за происходящим и думать. Говорить и умолять у меня больше не было никакой возможности. Паха, загоняй на территорию дома нашу газель, а то что-то мы уже долго тут торчим, пора валить, сказал один из отморозков другому и тут же добавил. Руслан как в воду глядел, когда велел брать газель, потому что в доме много достойных вещей. Одного антиквариата полдома. Хороший улов. Если ещё и сейф полон, то это будет наше самое крупное дело. Да тут одних драгоценностей даже страшно представить на какую сумму. А шупу хозяйки сколько? Целый зоопарк. Ну, Руслан, молодец, ну подгон сделал. Когда он позвонил и сказал, что есть тема, я и подумать не мог, что тема-то конкретная. Думаю, ну ладно, баба ресторан держит. Ничо удивительного, оказалось, она 4 ресторана держит, бывший муж в Лондоне, и, по всей вероятности, ей помогает так ещё и любовник, депутат, который, скорее всего, не только её крышует, но и очень хорошо одаривает. Один из отморозков взял фотографию Маргариты, стоявшую в рамочке на камине, и показал её остальным. Баба как баба, смозливая. Да и сиськи вроде большие. А если так разобраться, ничего особенного. И не привыкать. Ещё заработают на барахло. Пусть трудится, а мы потом наведаемся. Ты, давай, газель загони на территорию, а то время идёт. Руслан забрал фото и поставил его на место. Грузиться надо, а не сиськи разглядывать. Я не сводила с Руслана глаз и то и дело вскидывала голову, чтобы хоть как-то скрыть слёзы, которые застилали глаза. Он боялся встретиться со мной взглядом и делал вид, что меня в комнате просто нет. Господи, как же быстро всё разрушилось. Как же быстро. А ведь ещё несколько часов назад я чувствовала себя королевой. которая богата не сундуками с золотом, а любовью. Я до последнего верила в миф, что наши с Русланом души не случайно обрели друг друга, и вся моя последующая жизнь будет связана только с ним одним. Мне казалось, что самое великое счастье — это отдать себя без остатка своему любимому, раствориться в его объятиях и положить жизнь свою на алтарь любви, Мне казалось, что миром правит любовь. Боже, какая же я дура! И как же я ошибалась! Отморозки перетаскали награбленное в машину. Один из них подошел и наставил на меня пистолет. — Ну что, девочка? — усмехнулся он. — Спектакль окончен. Спасибо тебе за приглашение. Нам здесь очень понравилось. Уютненько. Да и ты, дама гостеприимная. Жаль, что времени нет. Торопимся. А то мы бы тебя трахнули напоследок. Эй, Паха. Руслан Пули бросился к нему. Мы так не договаривались. Девку нужно оставить живой. Это было моё изначальное условие. Руслан Но как её можно оставлять живых, если мы охранника грохнули? А я не понимаю, какого чёрта нужно было убивать охранника. Ведь когда мы на дело собрались, то чётко решили без макрухи. Шли на ограбление, но не на убийство. Паша, тебе мало было одного срока? Мало? Так ты ещё нас всех подставить захотел. Могли бы охранника просто связать кляп в рот сунуть и дело с концом. В таком случае нужно маски надевать, а не работать с открытым лицом. Сквозь зубы процедил Паха. Если бы мы были в масках и ты не был близко знаком с этой бабой, то не пришлось бы и никого убивать. А уж если засветились, то свидетелей убирать надо. В любом случае охранника уже нет. Стоял на своем Руслан. «И пусть, Паха, это останется на твоей совести, но бабу я убивать не дам, пусть живет, она никому не мешает». «Что значит не мешает? Она завтра нас всех заложит, а ты говоришь, не мешает». «Руслан, не по понятиям это как-то. Уж если дело сделали, то нужно довести задуманное до конца. Ты эту бабу в своей квартире облажал? Она завтра же тебя сдаст и расскажет, кто ты такой. Она давно допетрила, что ты никакой не архитектор. Да, дело в том, что эта баба обо мне мало что знает. Только имя и то, где живу. Но ведь квартира съёмная, а этот вопрос легко решаем. Сегодня одна квартира, завтра другая. Не вижу никаких проблем. Паша, уже одна смерть есть, хватит базарить. Я почти не видела лиц спорящих. Глаза застилали слёзы. Я уже плохо соображала, что происходит. Видимо, нервное напряжение и шок очень сильно ударили по моему разуму, и я уже не знала, хочу ли я жить, либо хочу закрыть глаза и больше ни о чём не думать. Братва, пора ехать, раздался оклик. Оставь девку в живых. Руслан отвёл Пашину руку с пистолетом. Тот не дал, и между ними завязалась схватка. Неожиданно раздался выстрел, и Руслан застонал. Паха, сволочь, ты мне ногу прострелил. Руслан: "Да я здесь ни при чём". принялся оправдываться перепуганный павел Я что? Я ничего. Нечего на пистолет бросаться. Ты сам на меня навалился. Можно сказать, ты сам себя подстрелил. Из-за какой-то бабы готов всё дело запороть. Братишка, ну потерпи. Сейчас мы тебя до машины донесём, а там до нашего врача быстро доедем. Он тебе всё в лучшем виде сделает. Один из бандитов подошел к бару и достал бутылку водки. Присев на корточке, он протянул бутылку Руслану. «Руслан, выпей! Будет не так больно! Давай, глотни, братуха! Тебе сразу легче станет, вот увидишь!» Руслан скулил от боли и не обращал на бутылку никакого внимания. Браток попытался насильно влить водку Руслану в рот. «Братишка, пей! Сейчас полегчает!» "Пей, брателло, всё из-за этой суки. Действительно, всё из-за этой суки", прошептал Паха и навёл на меня пистолет. А дальше всё было как на кадрах замедленной киносъёмки. В комнате больше не чувствовался запах горячего хлеба. В ней запахло кровью. Я почувствовала, как в меня вонзается первая пуля. Я вздрагиваю и чувствую боль в груди. Ощущение такое, словно меня очень сильно толкнули в грудь. Тело становится каким-то чужим, оно совершенно меня не слушается. Я ощущаю беспомощность и безнадёжность. Какое-то странное чувство. И какая-то странная, непонятная боль. Сердце забилось медленно, медленно. Хочется вдохнуть воздуха, но не получается. Что-то сдавливает грудь и не даёт дышать. Если бы во рту не было кляпа, я бы обязательно улыбнулась. Ведь не каждый может улыбнуться собственной смерти. Я уверена, что у меня обязательно получилось бы. Хош, если и суждено мне умереть так рано, то я должна встретить свою смерть с улыбкой. Почему-то перед глазами возник образ маленькой девочки. Боже, да ведь это же я. Маленькая, тощая, неряшливая и очень застенчивая. И мама, молодая. Она протягивает ко мне руки, улыбается и хочет поцеловать. Хоть это и никогда не было в жизни, я благодарна за то, что я увидела это сейчас. Мне даже кажется, что она меня любит. А вот и бабушка. Милое родное лицо. А вот и Витька, будь он неладен, не давал мне спокойно жить. Неужели теперь будет доставать и после моей гибели? А вот и Руслан. Горячий блондин с голубыми глазами и таким холодным сердцем. Вот и всё. А потом опять боль. Ещё и ещё. Чернеет в глазах. Слышны крики, что нужно сдаться, дом окружён милиция. Какие-то непонятные голоса, словно они в другом измерении. А быть, может, даже уже в другом мире. Но всё это уже где-то совсем далеко, и мне нет до этого особого дела. Голоса удалялись всё дальше и дальше, а затем пропали совсем. На меня навалилась темнота. Я совершенно одна. Мне очень страшно. Очень-очень. Вдруг Перед глазами возникла яркая точка. Я обрадовалась. Боже мой, как же сильно я обрадовалась. Я так не хотела оставаться одна. Туннель был слишком длинным, и я побежала. Так я увидела смерть.